Последний раз, разгребая палую листву, случайной палочкой, пожалуй, и не вспомнить. А ведь раньше бывало. Впрочем, по правде-то говоря, и раньше времени не хватало. Других забот не впроворот. Так что мечтай, Коля, мечтать, говорят, не вредно. А вредно как раз, наоборот, не мечтать. Мысли о грибах, как понял Щербак у него, возникли сейчас в качестве определенной защитной реакции. Вообще, сам факт выполнения такого...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 Александр Борисович должен прекратить свое расследование. Так, прекрасно. Надеюсь, оно не было связано напрямую с той бедой, которая случилась. Я имею в виду юную шахитку. Нет, Шурина бригада занималась, как мне рассказал Костя, каким-то рейдерством. Захват зданий, земли, убийство...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 Я теперь поняла, что этот вопрос для вас важный, но ответить на него смогу только тогда, когда Шурик узнает о предупреждении, сделанном, к слову говоря, весьма любезным оттого и отвратительным тоном. Ужасно противный этот адвокат, да? А вы с ним знакомы? Лично нет, конечно, но и Костя, и Шура, я уверена, его знают. Это некто Гринштейн, Борис Аркадьевич». «Ну, еще наверняка Юра. Юрий Петрович Гордеев. Знаете такого?» «Знаком», — скромно ухмыльнулся Щербак.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 Я чисто практически. Может ли его предупреждение, например, иметь серьезные последствия? Или это у него только слова?